Я видела, как она силится думать о чём-нибудь, что может быть полезным, почему ты ещё жива. Он сказал, сказал, что точно не знает, когда нам надо будет уехать из города, а моё тело ему нужно свежим. Я кивнула, затем услышала шаги со стороны кухни.